Глава 15. Боялись мы зря. Фельдшерица была занята тем, что упорно преодолевала сугробы и не обращала внимания на займку. Её лицо было сосредоточенным и каким-то злым, словно она была чем-то раздражена. Ежь как припекло, и сугробы нипочём, возмутилась Танька, наблюдая за девушкой. Плохие у меня предчувствия, очень плохие. Если хорошенько подумать, то на болоте ей, кроме как искать своего папашку, делать нечего, предположила я, будучи внутри себя уверенной в этом на все 200%. А так как убит он давно, то, видимо, поднять его хочет, к жизни вернуть. Этого ещё не хватало. Подруга отвернулась от окна и устало прижалась спиной к стене. Когда же это закончится? Какая-то бесконечная история. делать что-то нужно. Я, конечно, пока не понимала, что конкретно, но позволить, чтобы у бортин из болота ожил, допустить было нельзя. Остановит её? Мы не остановим. А если полезем, то же летя она на нас не станет. Чего же она сейчас нас жалеет? Задумчиво протянула Танька. Не пойму я. Будто и не знает, кто мы, смотрит своими глазками наивными, обманчица. Может, не к спеху ей с нами возиться, дела у неё поважнее. Я даже думать не хотела о том, что начнётся, если Обартянь с болота вернётся в мир живых. Сдались мы ей, если попашку она оживлять затеяла. Пойдём в Алексеевку, вдруг сказала Танька и замолчала, уставившись в стену. Зачем? Я никогда не попадала в ход её мыслей, и теперь тоже в изумлении воззрилась на подругу. Чем нам мог помочь поход в Алексеевку? Говорят, в Алексеевке ведьма живёт. Выдала Танька и завертелась, удобнее устраиваясь на разбитой табуретке. И вот что мне в голову пришло. Пойдём к ней и попросим, чтобы она колдунов воскресила. Подруга поразовела, глаза её заблестели, и было видно, что она в восторге от своей идеи. Я несколько секунд смотрела на неё, а потом расхохоталась. Ты серьёзно? А что? Подругу ни капли не смущала та ерунда, которую она говорила. Старая Дось рассказывала, что ведьма эта такая сильная, грозу может вызвать и бесов изгоняет. Да пусть она хоть распрекрасная будет. Я начинала нервничать, ведь это уже были не шутки. Ты как себе представляешь давно умерших людей воскрешать? А как Корней и Прохор воскресились? Элитка парировала танк. Значит, можно. Сравнила колдунов настоящих и бабку шептуху, выкнула я. Небо и земля, и вообще нельзя мертвецов воскрешать. У тебя лучшие идеи есть. Она задрала брови и вопросительно уставилась на меня. Я молчала. Значит, решили. Идём в Алексеевку. Погреться-то можно, проворчала я, поднимаясь и выпрямляя затёкшие ноги. победить, чаю выпить. Пошли только быстро, деловито согласилась Танька. Кто знает, что у этой клыкастой на уме, у нас каждая минута на счету. Осторожно выглянув из-за угла, мы свалились с высокого крыльца в снег и быстро пошли обратно, надеясь, что Лида не догонит нас на полпути. О том, чтобы остаться с ней наедине в замёрзшем лесу, даже подумать было жутко. Дома было тепло и уютно. Хотелось стянуть с себя все одежки и залезть в горячую ванну, а не бегать по морозу. Но я лишь тяжело вздохнула и сильнее прижалась к печному боку. Может, плюнуть на всё и сидеть вот так, не думая ни о чём. Кто мы такие, чтобы бороться с этой лавиной зла в одиночку? Давай, не спи. Танька сунула мне кружку с чаем и залежавшийся сухарь. У тебя вообще ничего сладкого нет? Нужно пирог сегодня испечь, с яблоками, например, или с малиной. Как ты умудряешься ещё и о пирогах думать, сонно произнесла я. В тебе столько активности, раздражаешь прямо. И хорошо, заявила подруга, отпивая горячую жидкость и морщась. Тебя никто, кроме меня, не расшевелит. Ты хоть знаешь, где эта ведьма живёт? От обжигающего чая я начала приходить в себя. представляя, как мы требуем от ошалевшей старушки, чтобы она колдунов воскресила. Пошлёт нас куда подальше или собаку спустит. Найдём. В Алексеевке её каждая собака знает. Танька абсолютно не заморачивалась по этому поводу. Спросим у людей, язык до Киева доведёт. Может, язык бы и довёл нас до Киева, но дорога в Алексеевку была куда более трудной. Соседняя деревня находилась недалеко. Нужно было пройти широкое поле, на котором летом зрела пшеница, и миновать лесочек с редкими грустными осинами. Поздней весной, летом и частично осенью это даже могло принести удовольствие. Но вот в остальное время, когда начиналось распутиться или всё засыпало метровыми сугробами, сие путешествие казалось пыткой. Вот и в этот раз мы брели в заснеженной безмолвной тишине, слыша, как где-то противно каркает ворона. раскрасневшиеся, с мокрыми носами, мы еле добрались до синьника и обхватив руками за индивелои стволы, повисли на них, стараясь унять тяжёлое дыхание. Мне хотелось выразить свои чувства крепкими словечками, но я благоразумно молчала. Всё-таки я девушка с высшим образованием, как никак. А ещё обратно идти. прохрипела я и одарила Таньку убийственным взглядом. Тань Если мы зря прёмся туда, не обижайся. Будто это одной мне надо, буркнула она и отлепла от дерева. Пошли, мороз creпчает. Алексеевка выглядела уныло и мрачно. Даже сияющий наряд зимы не красил её. Покосившиеся домишки, скрипучий журавель на чёрном колодце и худые собаки, выглядывающие из дыр в заборах, Всё это навевало тоску и безотчётный страх, будто шли мы не по жилой деревне, а по кладбищу. Никогда мне не нравилась эта Алексеевка, Танька передёрнула плечами. Неприятная деревенька, мурашки по коже от неё. С этим нельзя было не согласиться. Я тоже всегда испытывала смешанные чувства, когда приходилось бывать здесь. От чего такие чувства овладевали мной, понять было сложно. Я просто старалась меньше ходить сюда. Приметив старуху, одиноко бредущую по дороге, я подтолкнула Таньку и кивнула в её сторону: "Давай у неё спросим, где тут ещё людей искать". Мы ускорились и, догнав бабульку в цигейковом полушубке, громко поздоровались. Она обернулась, опираясь на клюку, и сощурила ясные проницательные глаза. И вам не хворать. Вижу, лица незнакомые, пришли девки. Мы из соседней деревни. Танька улыбнулась ей, но старуха даже бровью не повела, оставаясь такой же серьёзной. Можно вопрос вам задать? Задайте. Она нетерпеливо затопталась на месте. Только недолго, а то у меня времени нет. Нам, хмм, ведьма нужна. выдавила из себя Танька, и я грешным делом подумала, что старуха сейчас или рассмеётся ей в лицо, или даст палкой по башке. Но, к моему удивлению, бабка пожевала нижнюю губу и сказала, «За мной идите, сестра я ейная». Вот так дела. Такого удачного стечения обстоятельств мы точно не ожидали. Пристроившись позади довольно активной старушки, мы радостно переглядывались, а она резво шагала по снегу, размахивая палкой, чуть ли не на метр вперёд. Вид у неё был довольно колоритный, с такими ведьмовскими штучками, о которых часто пишут в детских книгах. Одна бородавка на носу, одна на подбородке, из которой торчала толстая седая волосина, острый зуб, приподнимающий верхнюю губу, и кустистые чёрные брови с редкой проседью. «И зачем вам моя Лукасия понадобилась?» Вдруг спросила она, взглянув на нас через плечо. Не уж-то приворот или гадание на судьбу? Нет, я покачала головой. Не то ни другое. О, как? Порча, что ли? Старуха зацокала языком. Ох, бабы-бабы, лезете вы куда не надо, а потом плачете. И не порча это, возмущённо возразила Танька. Мы таким не балуемся. «А что же тогда?» Бабка удивлённо остановилась. «От сушка? От водки зелья?» «Нет!» Мы засмеялись, глядя, как она перебирает варианты. «Нам нужно нечто более сложное». «Более сложное», — проворчала старуха, разглядывая нас оценивающим взглядом. «Чего уже придумали?» Мы завернули в проулок и уперлись в забор из покосившихся досок. за которым притаился небольшой домишко с синими ставнями и белёными стенами. Несмотря на древний вид, домик был ухоженным, с чистым двором и вполне крепкими сарайюшками. Старушка распахнула двери, и первая вошла в темноту коридора. В моих ноздри коснулся запах трав и сладковатой ванили. Включив свет, бабка снова показалась в дверном проёме. Проходите. Я сейчас Лукасе скажу, что клиентки пришли. Она скрылась за цветастыми шторками, а Танька хмыкнула: "Клиентки. И где только услышала. Ну а что? Лукасе-то услуги ведь оказывает, значит, мы клиенты. Бизнес мутит", прошептала я, разглядывая небольшой чистый коридорчик. "Смотри, как чистенько. Молодцы, бабули". Шторки зашевелились, и мы снова увидели нашу новую знакомую. «Пошли, ждет!» С непонятным трепетом мы двинулись за старушкой и, миновав большую комнату с круглым столом и часами-ходиками, оказались в маленькой кухоньке с весело горевшей печью и мурчащим котом на подоконнике. Возле печи стояла еще одна старушка в черном платке и белоснежном переднике. В ее руках была большая ложка, которая на что-то помешивала в закопчённом котелке, и по комнате расплывался малиновый дух. Старуха посмотрела на нас, и у меня по спине побежали мурашки страха. Взгляд её был таким цепким и пронзительным, что становилось не по себе. В отличие от сестрицы, она выглядела довольно благолепно, но я сразу поняла, что это обманчивое ощущение. Кисель любите? Неожиданно поинтересовалась она, и я кивнула, не зная, что сказать. «Это хорошо. Садитесь за стол». Мы боязливо уселись на выкрашенные голубым табуреты и сложили руки на коленях, будто школьница. Лукасия налила нам по стакану киселя из жёлтой кастрюли и села напротив. «И чего надо б на от меня?» Глаза испуганные, руки нервные. «Не иначе, как со злом пришли». Только за зло я беру много, самой потом отмываться тяжко. Мы с необычным делом. И не зло это, — сказала Танька и замолчала, видимо, не зная, как объяснить наши хотелки. Скажите, а можно человека воскресить? Что? — ведьма уставилась на нас, как на ненормальных. С ума сошли, что ли? Какого еще человека? Люди эти могут как раз настоящее зло остановить. — быстро заговорила Танька. — Беда будет, если оно выберется из мира мёртвых. Лукасия не сводила с нас хмурого взгляда и перебирала в руках длинную ленту с узелками. — Вот чую, что вы с болью свои пришли, с переживаниями. — А в толк взять не могу, чего от меня хотите, — сказала она и перевела взгляд с меня на Таньку. — Призвать могу человека, а вот из мёртвых поднять нет у меня такой силы. Да и вообще, есть ли она у кого-то? Пейте, киселёк-то. Мы с Танькой взялись за кисель, а она снова вернулась к своему котелку. «Пусть призовёт тогда», горячо прошептала мне на ухо подруга. «Может, они, как и Лида, живые? Может, в мире этом находятся, да не знают, что оборотни опять в нашей деревне кучкуются?» «Серьёзно?» Я скептически взглянула на неё. «Вот сейчас ты фигню городишь». Пусть призовёт, прошипела Танька. И я пожала плечами, понимая, что вызывать к разуму моей чрезчур активной подруге бесполезно.